Поди туда, не знаю куда. Вокруг велись струи дыма, сквозь которые изредка пробивались языки пламени. Откуда-то снизу доносился неистовый шипящий треск, будто там на раскаленную жаровню выливали тонны воды. А Вадим опускался сквозь дым и пламя, как семечко-одуванчика, и покорно ждал встречи с жаровней, не в силах даже пошевелиться. Наконец падение прекратилось. Он достиг дна, Ноги и руки пронзила странная боль, словно их пробили насквозь гвоздями. И тотчас же, откуда-то сверху, с недостижимых высот донесся мягкий, успокаивающий женский голос. «Тише, тише, герой, все хорошо. Сейчас все пройдет». Дым перед глазами стал рассеиваться. Сквозь синевато-сизую мглу проступили очертания прекрасного девичьего лица. Удлиненный овал, огромные, слегка раскосые глаза, Брови в разлет, тонкий нос, пухлые губы. Красивая. Прошептал он, не чувствуя собственных губ. Послышался смех, женские голоса, чья-то теплая рука вытерла тампоном пот с лба, прошлась по груди, и Вадим окончательно пришел в себя, начиная осознавать, что лежит на твердом ложе с пристегнутыми к нему запястьями и лодыжками. В тех местах, где тело касались на металлические скобы, Покалывала. Руки и ноги онемели, и Вадим их почти не чувствовал. «Снимите», — прошептал он, ища глазами девушку с прекрасным лицом феи. «А вести себя хорошо обещаешь?» — раздался тот же голос. «Не будешь драться, герой?» «Не буду». С отчетливым металлическим лязгом скобы отскочили, освобождая онемевшие руки и ноги. Но прошло немало времени, прежде чем Вадим начал ощущать пульсацию крови в кончиках пальцев. Приподнялся с трудом и сел, узнавая хирургический стол, который на самом деле оказался специальной медицинской кроватью, клинитроном. Он все еще находился под землей, в медицинском бункере в руках волчиц. Вспомнилась финальная сцена знакомства с евнухами-санитарами и бригадой медработников когда он попытался освободиться и начал бой, уже понимая, что опоздал со своим решением. Отчаяние помогло Вадиму нейтрализовать санитаров и вырваться из отсека в коридор, где на него навалилась команда волчиц. Но даже в этом положении он, скорее всего, смог бы пройти сквозь строй бабского спецназа, если бы в него не выстрелили из электрошокера. Голубоватая молния разряда попала ему в шею, И Вадим отрубился, уже не чувствуя ударов, разъяренных его сопротивлением женщин. Не помнил он и что было дальше, погрузившись в дым и огонь отравленного пространства безболия. Сколько же времени прошло с момента боя? Видимо, он заговорил вслух, потому что услышал ответ. «Десять часов». Вадим повернул голову, увидел двух женщин в белых халатах. Одна из них была той самой феей которая освободила его от захватов Клинитрона. Она действительно была изумительно красивой, и в ее глазах он прочитал сочувствие и приветливость. «Кто вы?» Женщины переглянулись. «Медработники центра!» Нараспев проговорила девушка с лучистыми серыми глазами и бровями в разлет. У нее были роскошные светлые волосы по плечи. «Вам еще нельзя двигаться, прилягте, пожалуйста». «Я чувствую себя нормально». Вадим поморщился, потому что говорил неправду. Рот пересох, страшно хотелось пить, а голова звенела, как от оглушающего удара пуша. «Что вы со мной делали?» «Мы? Ничего». Фея помогла Вадиму лечь, что-то сделала, и кровать внезапно стала пружинно-мягкой. «Но вас допрашивали с помощью ГПЛ, поэтому вам так плохо». «Что такое ГПЛ?» «Генератор подавления воли». Вадим покачал головой, облизнул пересохшие губы и тут же увидел перед глазами стакан с водой. «Выпейте, это тоник». Вадим послушно выцедил полстакана горьковатой жидкости. «Ничего не помню. О чем меня спрашивали?» «О ваших друзьях, о том, что они вам рассказывали». Вадим привстал на локтях, но почувствовал головокружение и упал обратно на возвышение, заменяющее подушку. О дьявольщина!» «И что же я говорил? Небось, наплел сорок бочек арестантов!» Девушка улыбнулась. «Вы подробно рассказали, что ваш друг Викентий Садовский был на Луне и наткнулся на чью-то замаскированную базу с очень интересным объектом в центральном зале». Вадим обратно, но посмотрел на незнакомку. «Значит, он все-таки космонавт, а не строитель. Мне вся эта свистопляска с его профессией пригрезилась?» «Он был космонавтом». Но после вмешательства волков альтернативного равновесия стал строителем. Они изменили его милису чтобы не допустить утечки информации, так как он действительно набрел на их базу. Вадим вспомнил разговор с Максимом, пытавшимся вырвать его из рук волчиц. «Почему вы их называете волками?» «Они же нас называют волчицами!» По губам незнакомки скользнула легкая ироническая улыбка. Ваш друг находится у них, и это очень плохо. Для кого? Для нас, для вас, для него, для всей реальности. Они могут использовать его для изменения законов баланса, что приведет к дестабилизации всего регулюма. Что такое регулиум? Разве вы не помните? Во время сеанса ГПЛ вам ввели информацию о регулюме, да и от Максима вы получили довольно объективные сведения. Вадима бросила в жар. В голове сквозь дым и звон развернулась сфера знаний, и он вспомнил все, что ему сообщили волчицы после допроса. Мир вокруг был текуч и изменчив. Вселенная представляла собой фрактальный кластер, надо же, я это запомнил, или фазовое пространство возможных вариантов бытия, реализовались из которых только те, где был возможен баланс потоков энергии и информации. Назывались такие временно сбалансированные структуры регулиумами и Земля представляла собой всего лишь один из слоев регулюма с энергобазой в виде Солнца. А таких регулимов, каждый со своим набором константы физических законов, было много, собранных в сверхсистемы типа галактик, разной формы, звездных скоплений и более крупных образований, складывающихся в сетчато-ячеистую структуру мироздания. Каждый регулум управлялся разумной силой, что и стабилизировало его положение в изменчивой вселенной, матрица которая мгновенно перестраивалась от любого воздействия, как внутреннего, так и внешнего. Хотя что такое внешнее воздействие, Вадим не понял. Возможно, эту информацию ему вводить не стали. «Может быть, вам сделать успокаивающую кол? Сочувствуем предложила девушка с летящими бровями. «Не надо», — очнулся Вадим. «Я просто задумался». «Значит, это не вы изменили Милису Кеши. Зачем же тогда следили за ним?» «Он попал в поле зрения наших спецслужб случайно, когда мы вели поиск связи вашего друга Панова. Кстати, вы сообщили также, что вам рассказывал Станислав. Похоже, он получил какую-то информацию от Инбы». «Кого?» «Так мы называем работников вышестоящей организации, инспекторов стабства. Станислав встретил Инбу и его обережника на мосту, и... «Я решил, он все это придумал». «Нет, это правда. Как и то, что наши конкуренты сообразуются только со своими планами, расчетами и амбициями, и мы не всегда можем им помешать. Хотя надо отдать им должное, ни в чем не повинных людей они ликвидируют редко, предпочитая бескровно изменять их Мелиссы». «А вы?» Девушка-фея погрустнела. «Наши оперработники...» Относится к этому иначе. Однако у вас может сложиться превратное мнение о нас, поэтому лучше давайте поговорим о другом. — Ну и так, нелестное, — буркнул Вадим, с залпом допивая туник. — Чем вы лучше альтернативного равновесия? Они регулируют социум по-своему, и вы по-своему, и каждый добивается своей цели, напрочь отметая аргументы другой стороны. Разве нет? — К сожалению, вы правы, — нарушила молчание вторая женщина постарше с белой шапочкой на голове. Но с волками Эвминарха нам не по пути. Деятельность равновесия А, как они себя называют, ведет к бифуркационным взрывам, к неизмам, и мы пытаемся сдержать этот агрессивный напор. Диана, подежурь немного без меня, я займусь настройкой аппаратуры. Сироглазая Диана кивнула, и ее напарница ушла. «Красивое имя», — сказал Вадим, бросая взгляд на встроенные ножки медсестры. А меня зовут Вадим. Я знаю, дернула плечиком девушка. Я знаю о вас все. Даже то, что у вас есть задатки абсолютника, правда, слабенькие. Вадим нахмурился. Забыл, что вы из меня выкачали всю подноготную, а еще пытаетесь прикинуться ангелами. Лично я не пытаюсь, но считаю, что наше равновесие выполняет благородную и полезную функцию. Какую же? Известно, что дорога в ад тоже вымощена благими намерениями. Мы не даем регулиуму скатываться в стохастическую яму, в хаос. Это первое. Второе. Мы спасаем духовную экологию Регулюма, Пытаемся распределить финансовые потоки таким образом, чтобы пропасть между богатыми и бедными постепенно уменьшалась. Разве это достижимо? В идеале. Но мы все же добиваемся кое-каких результатов. Знаете, сколько нужно добавить средств? В первую очередь денег, чтобы в развивающихся странах обеспечить нормальные условия для родов. «Сколько?» – с проснувшимся любопытством спросил Вадим. «12 миллиардов долларов. Ровно столько тратится ежегодно на духи в Европе и Соединенных Штатах. Или вот такой пример. 9 миллиардов долларов необходимо, чтобы обеспечить развивающиеся страны нормальной питьевой водой, и ежегодно 8 миллиардов тратится на косметику только в одних США». «Статистика – великая вещь!» – хмыкнул Вадим. «А по другим странам у вас есть данные?» «Есть. Но они не столь впечатляющие». Могу привести еще один разительный пример. Тринадцать миллиардов зеленых нужно вложить, чтобы решить проблему питания в странах третьего мира. И семнадцать миллиардов тратится ежегодно на питание домашних животных в Европе и США. Как вы думаете, это нормально? Это дико, пробормотал Вадим. И вы хотите исправить положение? Каким образом? Неужели старым, испытанным, революционным способом? Отнять у богатых и раздать бедным? Нет, это неверный метод, покачала головой Диана. Тогда никто из бедных не захочет работать, будет ждать манны небесный. Хотя статистика такова, что состояние 225 самых богатых людей мира, один триллион долларов, равно суммарному годовому доходу беднейшей половины населения Земли, то есть двух с половиной миллиардов человек. Можно было бы и попросить олигархов поделиться, и все же мы действуем иначе. Вадим почувствовал дурноту, закрыл глаза. — Вам плохо? — стревожилась Диана. «Сейчас пройдет. Скажите, вы...» Начал Вадим, но закончить не успел. В медцентре появились новые действующие лица. Следователь генпрокуратуры по фамилии Шлеонская, она же, как теперь знал Вадим, руководитель спецназа «Волчиц». И вместе с ней еще три женщины. Две молодые, сильные, в темных костюмах. Третья почти старуха с морщинистым смуглым лицом, седыми волосами и узкими черными глазами, выражающими непреклонную волю и решимость, в которой он узнал руководительницу равновесия. Костюм на этой даме был сиреневого цвета. «Как он?» — обратилась она к Диане. «Еще слаб, но в сознании». «Вы подготовили его к визиту?» «Его психика устойчива к аппаратному воздействию». «Тогда не будем разводить канитель. Господин Борич, у нас к вам деловое предложение. Если, конечно, вы способны его оценить и принять». «У кого у нас?» Шлеонская нахмурила широкие брови, жестом подозвала одну из своих волчиц, но дама в сиреневом отрицательно качнула головой. «Я Сабира Маратовна Хайрулина, маршалец с равновесием, или как тут меня прозвали, мама. Предложение живот какого рода. Человек вы сильный, опытный, имеющий довольно широкие связи в силовых структурах, и это нас устраивает. Хотите работать с нами?» «В качестве кого?» — усмехнулся Вадим. «Телохранителя, шофера, санитара-евнуха!» Глаза маршалеса сверкнули ответ на иронии. «А вы хотите сразу в начальники?» «Не получится, Вадим Николаевич. Вам еще придется доказать свою полезность. Поэтому начнете с нуля, то есть с шестой ступени, а там, возможно, доберетесь и до первой». «Это как?» «Шестая ступень наших служб — исполнитель». Пятый оператор, затем идут активники, упыри, вам уже объясняли, что это такое, реализаторы и контролеры. Проявите себя, и вам станет доступна лестница нашей служебной иерархии. Сразу оговорюсь, вы первый мужчина, кому мы делаем такое предложение». «Благодарю», — скривил губы Вадим. «Я уже видел некоторых мужчин у вас на службе. Видимо, они не добровольцы». «Чем же я так заинтересовал вас?» «Не вы. Ваш друг Панов. А. Персона. Первым нашим заданием и будет операция по его захвату и перемещению из Ра в наше распоряжение». В медцентре повисла пауза. Вадим, преодолевая головокружение, сел на край кровати. Охранница маршалесы тотчас же придвинулись к ней ближе. И он улыбнулся в душе, подумав, что выучка у волчиц слабовато. Ему ничего не стоило нейтрализовать их и убить начальницу. «У меня есть выбор. Или вы меня просто ликвидируете, если я не соглашусь». «Для вас мы сделаем исключение», — показала намекнув на улыбку Сабира Маратовна. «Мы не будем вас убивать, просто изменим Мелиссу». «Я тоже стану строителем, как Кеша!» Вы родитесь девочкой. Вадим усмехнулся, оценив шутку маршалессы. можно я подумаю? У вас в распоряжении сутки. Диана покажет вам нашу базу, слои регулима, расскажет о наших делах, и вы примете решение. Хочется надеяться, что оно будет положительным. Маршалеса кивнула и вышла из помещения, уводя за собой свиту. Вадим и его будущий гид смотрели им вслед. Потом Вадим посмотрел на Диану и встретил ее изучающий, задумчивый и в то же время странно недоверчивый взгляд поежился. Она не шутила насчет изменения милисы Диана покачала головой. Мама не умеет шутить. Да. И я, кажется, влип. А что такое неизмы? Вдруг вспомнил он. Существуют абризмы и неизмы. «Абризмы — обратимые изменения реальности, неизмы...» «Необратимые. Интересно, если я не соглашусь работать с вами, мне сделают неизм или абризм?» Диана засмеялась. Вадим с опозданием сообразил, что словечко «абризм» имеет тот же корень, что и слово «обрезание». «Вы в состоянии встать? Или еще полежите?» «Хватит схваляться, сказал Вадим. — Показывайте мне ваш регулюм. — Он такой же мой, как и ваш. Диана протянула ему руку, и ее прикосновение было невыразимо приятно.